Глава девятая. Востребуйте изобилие Вселенной. Процесс созидания – это работа, но не тяжелая, а радостная. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас. Мы бесконечно рады нашей встрече с вами. Надеюсь, вы тоже. Примите нашу любовь и почитание. Вы, мастера-творцы, Так много делаете для Земли и всей Вселенной. О, дорогие, мы пришли не для того, чтобы учить вас и давать советы. Вы живете на планете свободной воли, и никто не вправе мешать вам делать все, что вы хотите и считаете нужным. Но мы пришли, чтобы поддержать вас, подбодрить, заверить в нашей любви и дать ответы на вопросы, которые вы чаще всего задаете. Вы достойны знать истину, и мы готовы помогать вам узнавать ее. Дорогие, нам известны все ваши нужды, все ваши проблемы и все ваши вопросы, связанные с этим. Дорогие, мы знаем, что большинству из вас пришлось непросто. Мы знаем, что вы хотели бы большего достатка, благополучия для себя и близких. Меньше неприятностей и больше радости. Вы хотели бы, чтобы жизнь приносила больше удовлетворения. Вы хотели бы более полной самореализации, заниматься любимым делом и получать достойное вознаграждение. Вы хотели бы, чтобы все необходимое и даже чуть больше всегда было вам доступно. Вы хотели бы в любой момент иметь возможность получить желаемые материальные и нематериальные блага. Вам надоело постоянно в чем-то себе отказывать и выбирать, что вам очень нужно, а без чего можно обойтись. Многим из вас все еще приходится ограничивать себя. Например, жить не в тех условиях, в которых бы вам хотелось. Вы не всегда можете позволить себе поехать туда, куда вам хочется. Вы покупаете более дешевую одежду и продукты, чем те, которые для вас привлекательны. При этом вы часто слышите, что Вселенная изобильна, и в ней всего хватит на всех. И не всегда можете понять, где же это изобилие, и почему обходит вас стороной. Дорогие, это изобилие всегда рядом с вами, и оно в самом деле ваше. Но оно не придет к вам само, без вашего участия. Не забывайте, что вы активные участники процесса творения, а не те, кто только пожинает плоды. Эти плоды нужно сначала вырастить, и этого не сделает никто, кроме вас. Только не думайте, что Бог хочет, чтобы вы тяжко трудились. Процесс созидания – это работа, но радостная и приятная. Они тяжкая и обременительная, и вы можете делать ее легко и с удовольствием. Четыре ключа к изобилию. Просто представьте, что Вселенная готова в сотворчестве с вами создать для вас все, что угодно. Для этого требуется выполнить четыре условия. Вот они. Ваша убежденность, что вам это действительно нужно не является сиюминутной прихотью или пустым приходящим желанием, а нужно вашему духу, так как отвечает его насущным потребностям и представлению о вашем высшем благе. Ваше твердое намерение, направленное на получение желаемого, отсутствие внутренних ограничений, способных помешать получению желаемого среди таких ограничений, Могут быть ваши страхи, сомнения или чувство, что вы недостойны лучшего. Ваша активность и готовность следовать за подсказками духа, самостоятельно открывать нужные двери. Эти четыре условия и есть четыре ключа к изобилию. Нет, изобилие это вовсе не что-то запертое на множество замков. Оно открыто всем, но приходит лишь к тому, кто настроил себя на его принятие и создал для этого необходимые условия. Вы разочарованы? Вам казалось, что изобилие – это то, что должно прийти в руки само? Дорогие, оно и так идет вам в руки само. Но оно идет к вам в руки в виде безграничного потенциала, а не уже готовых благ. Дорогие, Вселенная – Это не склад вещей и драгоценностей, и не банк, где хранится неисчислимое количество денег. Это всего лишь безграничный энергетический ресурс, полностью подвластный вашей воле – Крайон. Можно сравнить его с плодородной почвой, на которой способно вырастить все, что угодно. Кому-то может показаться, что сама по себе почва – Это вообще ничто, пустота, в каком-то смысле так и есть, пока там ничего не растет. Но эта плодотворная пустота – это потенциал, который не может реализоваться без вас, дорогие. Если мы говорим, что вы творцы, это не пустые слова. Творец – это тот, без кого ничего не свершится. Ах, дорогие, вы все еще не верите в свои возможности, вы все еще не знаете их. Вы все еще думаете, что должен прийти кто-то более могущественный, чтобы устроить вашу жизнь. Нет никого более могущественного, чем вы. Великий потенциал Вселенной ждет вас, Творцов, чтобы вы, наконец, начали творить в полную силу, творить осознанно, во благо и из любви, так, как положено вам, исполненным божественной силой существам. Не просите у почвы урожая, а просто засейте ее. Вселенная готова выполнить все ваши запросы, все, что пойдет во благо и вам, и другим людям. И если вы предпочитаете проходить трудные уроки, если вам нужно познавать себя и мир через страдания, Вселенная будет выполнять и эти запросы. Вы ведь могущественные существа, живущие на планете свободной воли. Здесь все складывается так, как вы хотите. И если вы смогли преобразить в свете себя и планету, значит, вы уже научились желать блага и созидать благо. Ваше намерение работает все эффективнее с каждым днем. И поверьте, дорогие, раз уж вы смогли развернуть планету к свету, Вам совсем не трудно создать для себя элементарный достаток и благополучие. Очень скоро вы будете делать это очень легко, совсем без усилий. Это будет делать ваше чувство собственного достоинства. Это будет делать ваша уверенность, что вы это можете. Это будет происходить так естественно, что вы удивитесь, почему совсем недавно это было для вас проблемой. Вместо того, чтобы просить у почвы дать вам урожай, надо просто засеять ее. Не уподобляетесь ли вы тем, кто просит у почвы урожая, но при этом ничего не делает, забыв, что он хозяин этой земли? Именно он, создатель и творец. Крайон. Некоторые из вас говорят, Крайон, я постоянно молюсь, но продолжаю жить в бедности. Ваши молитвы имеют ценность, дорогие. Каждое ваше слово услышано. Но чем наполнены ваши молитвы? Радостью, сотворчества с Богом, любовью и благодарностью или лишь жалобами на жизнь и самосожалениями? Дорогие, даже если вы жалуетесь и больше ничего не делаете, Бог пошлет вам утешение и будет настойчиво подталкивать вас туда, где есть выход из вашего плачевного положения. Потому что выход есть всегда, и он рядом, и все же вы сами должны сделать шаг к нему. Вы сами должны открыть двери, и вы сами должны выбрать, чем именно засевать ваше поле, жалобами и страданиями или радостным предвкушением успеха и счастья. Начните с себя, засейте свою душу верой в себя, чувством собственного достоинства, уверенностью в своих силах и великих творческих возможностях. Поверьте, Бог хочет, чтобы вы были счастливы и готов всячески помогать вам в этом. Но для этого вы сначала должны сами поверить, что счастье для вас возможно и даже уже приготовлено. Каждый день повторяйте, что у вас все хорошо что вашей жизни управляет свет, и вы подготовите почву для самых прекрасных всходов. Выбирайте из изобилия только то, что вам в самом деле нужно. И еще помните, что Вселенная разумна. Она не даст вам того, что вам на самом деле не нужно. Вам ведь не дается испытаний, которые были бы вам не по силам. Точно так же вам не даются те вещи, которые не пойдут вам во благо. Поэтому, пожалуйста, согласуйте ваше желание с вашим божественным «Я», с Духом. Дух абсолютно точно знает, что вам нужно для вашего блага, а что нет. О, дорогие, мы знаем, как ваш трехмерный мир мог вводить вас в заблуждение». Многие из вас теряли контакт с духом и переставали слышать его голос. А вместо этого слушали другие голоса, которые нашептывали вам, что вам выгодно, а что невыгодно, что престижно, а что непрестижно, что сулит высокое положение в обществе, а что нет. Дорогие, все голоса, которые идут не от духа, ошибаются. Только те цели и желания, которые диктуются Духом, дадут вам и счастье, и благополучие, и процветание. Сверяйтесь по вашему внутреннему компасу, ведь он есть у вас, Крайон. Сейчас, когда времена изменились, и ваш мир из трехмерного становится многомерным, материальной реальности все труднее нарушать ваш контакт с Духом потому что и сама материальная реальность все больше наполняется энергиями Духа, божественными энергиями. А значит, становится более подвластной Духу, более подвластной Вам, божественным существам в человеческом облике, подвластной Вашему Слову, Вашей мысли, Вашему намерению. Спросите у Духа, Во благо ли вам то или иное намерение, и смело осуществляете то, на что будет ответ «да». В новой реальности вы намного ближе к Богу, чем раньше. Вам гораздо проще стало понять, в чем истина. Вам гораздо проще стало услышать голос вашего божественного «я», который направляет вас только ко благу. Вам гораздо проще стало понять, что вам на самом деле нужно, а что нет. Изобилие – не склад с драгоценностями, а неиссякаемый источник. И еще о том, что вам требуется для доступа к изобилию Вселенной. Это доверие к Богу, дорогие. Я знаю, что вы все искренне любите Бога и доверяете Ему. Но в практических делах По старой привычке еще не всегда проявляете это доверие. Например, когда вы стараетесь запастись благами впрок, в этом проявляется недоверие к Богу и к безграничному изобилию Вселенной. Представьте, что рядом с вашим домом есть родник чистейшей воды. До него даже не нужно идти, он буквально в полушаге. Он там, где вы живете там, где занимаетесь всеми обычными делами. Вы уверены, что этот родник никогда не иссякнет и никогда не загрязнится. В любой момент, когда бы вам не понадобилось в вашем распоряжении прекрасная кристально чистая вода в любых количествах, вы же не будете наливать ее в бочки про запас. Если вы это сделаете... Вода будет портиться, терять свои свойства. Неужели вы будете пользоваться водой из бочки, если рядом прекрасный родник? Дорогие, изобилие Вселенной – это не иссякающий родник, а не емкость с водой, крайон. Изобилие проявляется в том, что вы в любой момент можете взять все, что вам нужно. Нужно именно сейчас, в настоящий момент. Вам разве нужно, чтобы все блага мира разом свалились на вас? Нет, вы ведь просто с ними не справитесь. Пусть уж лучше они приходят дозированно, и лишь по мере необходимости, в нужных, а не в чрезмерных количествах. Все, что вам нужно, уже существует во Вселенной. Дорогие! Если вы обратитесь к духу, если выразите соответствующее намерение, если будете уверены, что живете в изобильном мире, у вас всегда в нужный момент будет появляться то, что вам необходимо. Оглянитесь вокруг. Что уже есть в вашей жизни? Не так уж мало, правда? Вы много чего смогли создать, даже когда ничего не знали о законах сотворчества со Вселенной. Как же возрастут ваши возможности, когда вы начнете творить осознанно, с любовью и ради высшего блага? Чего вам не хватает прямо сейчас? Есть ли что-то из-за нехватки, чего вы переживаете? Перестаньте переживать. Переживания бывают только от неверия в себя. Если вы поверите в себя, то будете точно знать, что все необходимое придет к вам в нужный момент. Оно уже стучится в ваши двери, то лучшее, чего вы ждете. Просто не препятствуйте ему войти. Вы воспринимаете это как нечто существующее в потенциале и относящееся к будущему, но для Вселенной Оно уже существует в настоящем моменте. О, дорогие, все ваши проблемы уже решены, все нужды уже удовлетворены. Просто поверьте в это, и Дух приведет вас туда, где ваши желания уже осуществились. Да будет так, с любовью к район. Упражнение «Обращение к Духу за подсказками». Если вы не уверены, что мечтаете о том, что вам действительно нужно, или уверены, но все же хотите проверить себя и убедиться в правильности намерений, обратитесь к своему божественному «я». Дорогой дух, помоги мне понять, что мне на самом деле сейчас необходимо. Сделайте паузу, прислушиваясь к приходящим в голову мыслям. Если ответ не пришел или вы хотите его уточнить, задайте вопрос. Нужно ли мне сейчас сделать? Назовите, что именно. Возможно, вы сразу поймете, ответ да или нет. Не нужно долго раздумывать. Самая первая мысль обычно правильная. Если же прямого ответа нет, сделайте паузу и прислушайтесь к своим ощущениям. Именно они в этом случае могут помочь. Если появилось ощущение внутренней свободы, комфорта, радости, предчувствия чего-то хорошего, это означает ответ «да». А вот напряжение, неуверенность, беспокойство, дискомфорт говорят о том, что ответ «нет». Когда вы определитесь с желаниями и целями, Обратитесь к духу с просьбой направить вас к вашей цели наилучшим путем и давать подсказки на этом пути. Упражнение «Настрой на лучший ход событий». Вы можете тренировать свои созидательные возможности ежедневно в ходе своих обычных дел. Проснувшись утром, задайте для себя настрой на то, чтобы день сложился наилучшим образом. Для этого скажите себе. Сегодня прекрасный день, когда мне все удается, все складывается наилучшим образом и идет мне во благо. Затем обратитесь к Духу. Дорогой Дух, я припоручаю себя Тебе. Окутай меня любовью и направь все мои дела, мысли, эмоции и слова В этот день на мое наивысшее благо и наивысшее благо всех. В течение дня чаще вспоминайте, что передали управление Духу, и настраивайтесь на внутреннюю связь с Ним. Вы увидите, что все вам будет удаваться. В делах не будет возникать никаких заминок и препятствий. Не думайте, что это случайность. Это сделали вы в сотворчестве с Духом. Амир просто откликнулся на ваш запрос. Упражнение. Расширение доступа к изобилию. Иногда мы не можем получить доступ к изобилию из-за своего недоверия к Богу, Вселенной и самим себе. Это недоверие проявляется в том, что мы отказываем себе в чем-то необходимом, экономим на том, что нам на самом деле хочется, В опасении, что завтра денег может не хватить, выбираем не то, что нравится, а то, что кажется нам более доступным. Таким образом, мы лишь сужаем круг доступных нам благ. Но стоит лишь один раз решиться и вырваться из этого круга, как наши возможности, материальные в том числе, мгновенно увеличатся. Задайтесь целью в ближайшие дни купить себе что-то, что вы давно хотите, но откладывайте из опасения, что денег может не хватить на что-то другое. Пусть это будет недорогая вещь, но в самом деле желанная. Или сделайте что-то такое, о чем вы раньше говорили. Не могу себе позволить. Может быть, это будут какие-то оздоровительные процедуры, или еще что-то полезное и доставляющее удовольствие. Вы увидите, что стоит позволить себе это один раз, как вы убедитесь, что на самом деле можете себе это позволить, и возможности для этого у вас появятся и в дальнейшем. Если же у вас все в порядке с деньгами, но, к примеру, нет времени, чтобы уделить его себе, также найдите такую возможность. При этом обязательно скажите себе, «Я могу себе это позволить». Чем больше вы будете позволять себе то, чего действительно хочется, тем больше возможностей для этого у вас будет появляться. И деньги постепенно перестанут быть проблемой, если вы перестанете отказывать себе в нужных вещах и не будете страшиться, что их не хватит. Упражнение Поля вашей мечты. Представьте, что перед вами от горизонта до горизонта расстилаются бескрайние поля. На них пока ничего нет, но вы знаете, что по одному вашему слову здесь появится все, что вы хотите. Представьте, что вы орошаете эти поля светлыми и чистыми энергиями любви. Потоками света проливаются они и впитываются в землю. Затем вы засеваете эти поля своими намерениями. Пусть это будут ваши реальные мечты, то, что вы хотите осуществить в своей жизни. Полей несколько, и каждое вы можете посвятить отдельной мечте. Здесь, например, пусть будет дом, там морское побережье, еще где-то та работа, на которой вы хотели бы работать. Выражайте намерение вслух, как будто вы объясняете земле, что именно должно на ней вырасти. Затем просто наблюдайте, как все желаемое будет возникать, материализоваться прямо из воздуха, расти. Представьте синее небо и яркое солнце над всем этим. Золотистые лучи солнца – это тоже энергии любви, которые ярко озаряют и укутывают сиянием все то, что возникает на ваших полях. Полюбуйтесь картиной. Вам все нравится. Можете что-то исправить или довести до совершенства при помощи своего воображения, мыслей и намерения. Подобная визуализация поможет вам легче осуществить ваши мечты в реальности.